Глава шестая. За время, пролетевшее до дня отъезда на практику со скоростью пули, я сумел полностью выяснить, какими именно дарами теперь владею. Более того, я научился манипулировать видами пламени на весьма приличном уровне. единственная загадкой оставалось черное пламя. Я так и не сумел разобраться во всех его свойствах. Кстати, оно все так же и продолжало гореть на границе моего маленького астрального мирка. И за все это время я больше не слышал о Мару и не ощущал ее присутствия. Так что, похоже, оно обеспечивало прежде всего защиту. В последнюю неделю преподаватели взялись за нас с удвоенной силой. В итоге я падал на кровать, иногда не раздеваясь, и мог очнуться только утром, когда рядом начинала возиться Маша. Жена чувствовала себя не намного лучше, чем я. Гоняли их, пытаясь хоть чему-нибудь научить напоследок так, что она в последние дни даже не ездила сама на занятия. Ее Кузя возил и забирал. Потому что если уехать она смогла бы без проблем, то вот с возвращением могли возникнуть проблемы. А за два дня до отъезда нас внезапно оставили в покое. Я же по привычке, толком не проснувшись, пришел к Архарову на занятие даже не зная, что оно отменено. На мое счастье, преподаватель был на месте. «А ты чего притащился?» Удивленно спросил он, отрывая взгляд от своего рабочего журнала и оглядывая меня. «Вообще-то у нас занятие должно начаться через...» Я демонстративно посмотрел на часы. «Сейчас». «В спецгруппе за два дня до отправки на практику положен отдых. Занятия отменяются». Он продолжил, удивленно меня осматривать. «Преподаватель, который вел у тебя занятия вчера, должен был об этом сообщить, а также просветить, как именно пройдет отправка». «Эмм...» – протянул я и сел на свое место за столом. «Мне никто и ничего не говорил, не сообщал и даже не просвещал», – сказал я, в упор глядя на Архарова. «Так, а у кого у тебя вчера было занятие?» Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «У Цукатовой...» – я нахмурился. «Мы проявляющие составы изготовляли для невидимых чернил. Видимо, увлеклись немного». «Понятно», — кивнул Архаров, но руки все еще держал скрещенными на груди. «Галя, конечно, может увлечься, но не до такой же степени. Я с ней поговорю. А пока, видимо, честь объяснить тебе все падает на меня. Посиди немного здесь. Я за бумагами скажу которую Цукатова должна была тебе передать. Но, похоже, у нее мальчики в голове, а не ответственность за учащихся». Он ушел, а я решил воспользоваться возможностью и создать фиолетовое пламя здесь, в специальном помещении, где почти всё было из камня. Призвав дар, я подошёл к тренировочному валуну. На нём было столько различных подпален, что Архаров не всегда мог их ликвидировать. Из моей ладони ударила струя аметистового огня, которую я принялся делать тоньше, одновременно повышая температуру и создавая эффект вращения. Отдельного белого пламени в моём арсенале не было, но именно это позволяло проводить манипуляции с температурой. А заклинание бура дал мне сам Архаров не так давно, но проверить его у меня все не было времени, теперь же я решил исправить это упущение. Тонкая белая, постоянно вращающаяся игла приблизилась к камню, который мгновенно нагрелся. Я отодвинулся. Если само пламя мне не угрожает, то вот раскаленный с его помощью предмет очень даже. Тем временем на камне начали появляться тонкие линии. ух ты «Нускольная живопись!» — восхитилась самая наглая из моих мус. «Давай напишем что-нибудь! Здесь был Женя! Чем тебе не вариант?» Отмахнувшись от назойливой музы, я начал аккуратно наносить рисунок. Не что-то сложное, так, какую-то абстракцию. Закончив, деактивировал дар и отошел еще подальше, чтобы полюбоваться тем, что получилось. «Красиво!» «Надо же!» увлекшись процессом, даже не заметил, как вернулся Архаров. «Значит, ты усвоил бур». «Как видишь». Я пожал плечами. «Я тут на днях в старых манускриптах рылся и нашел интересный щит. Он подошел к камню на расстояние, на которое позволял приблизиться жар, исходящий от моего художества. Вот, почитай. Может быть, пригодится». И он вытащил из кармана свернутый лист, на котором была записана формула этого заклятия. Первое, что бросилось мне в глаза, это примечание в самом начале, только для тёмного пламени. Называлось заклинание «Щит теней». «Раз ты освоил бур, значит, в своих изысканиях можешь двигаться дальше», — сообщил Архаров, после чего отвернулся от тренировочного камня и прошёл за свою кафедру. По дороге к ней он бросил на мой стол объёмный конверт. «Что здесь?» Я взял конверт, повертел его в руках и бросил обратно на стол. Проездные, через портал до Иркутска. На поезде до станции Таежная. Там предстоит сойти из поезда и у портала на нужный уровень встретиться с Дроздовым и курсантами, чтобы всем вместе уже переместиться на место. Время отправления на каждом этапе найдешь в проездных. с Взглядом Архаров постоянно возвращался к камню, на котором по мере остывания рисунок стало видно более отчетливо. Что-то не похоже, что здесь исключительно проездные. Я снова поднял конверт, И взвесил его на руке. "Да, там еще ваше задание. Я не знаю, о чем идет речь, уж извини. Я всего лишь преподаватель в Академии изящных искусств, и граф Медведев не посвящает меня в отдельные дела". Архаров улыбнулся, а когда заметил мой скептический взгляд, добавил: "Если только меня не привлекают в качестве эксперта, разумеется. Но у вас должно быть что-то несложное, что вполне по силам студентам первого года обучения на спецкурсе". «Так что, я действительно не в курсе, что для вас приготовили. Вот только место вашего отправления очень странное», — он задумался. «И чем же оно странное?» Я внимательно смотрел на него. «Именно на этот участок изнанки выходят порталы еще как минимум двух государств. И если шахты и рабочие поселки находятся под юрисдикцией каждого государства, то вот форт — это общая нейтральная территория, сам в общем увидишь». «Надеюсь, у тебя нет проблем с языками?» «Я тоже на это надеюсь», — задумавшись, я смотрел на конверт. «А еще я очень надеюсь, что наше задание не касается этих самых иностранных государств. Пусть это будут обычные, в общем-то, безобидные заговорщики, о которых говорил Медведев. «Рысь, если ты меня слышишь, поспособствуй, а? Ну чего тебе стоит?» «Ладно, иди отдыхай. Начинай собираться». «Так, постой. Ты сказал, что мы на этой станции, как там ее, Таежной, встретимся с Толей Дроздовым и его подопечными? А мы разве не вместе отсюда поедем?» – спохватился я, переводя взгляд на Архарова. «Разумеется, нет», – он покачал головой. «Они поедут отдельно, причем уже завтра. И даже через портал вы с Мамбовым пойдете в одно с ним время, но отдельными группами». В самом форте уже договаривайся с Дроздовым, чтобы Марию не в казарму заселили, а с тобой в гостиницу. Можете даже внезапно вспыхнувший лямур изобразить. На этих практиках и не такое порой происходит. Добавил он тихо, мечтательно глядя на камень. Ха, я так и знал, что Архаров к конторе Медведева имеет прямое отношение. Или имел, что тоже вполне могло быть. В общем, там решите, как все обставить. А теперь вали уже отсюда. «Не отвлекай меня от работы!» Я встал и направился к выходу, сунув конверт в сумку, которую, скорее по привычке, везде таскал с собой. Маша была уже дома и судорожно кидала вещи в открытый чемодан. «Мне нужно в семь утра быть у портала», скороговоркой проговорила она, вытаскивая из шкафа кружевную шаль и озадачена глядя на нее. «Ты тоже думаешь, что мне она на практике не пригодится?» И Маша посмотрела на меня, развернувшись вместе с шалью. «Думаю, что не пригодится?» Я усмехнулся, ослабил галстук, а потом и вовсе снял его, швырнув на стол. «Тоже, что ли, собраться? Хотя бы одежду до да предметы гигиены. Мне, в отличие от тебя, понадобится гораздо больше тряпок». «Зачем?» – Маша нахмурилась, а затем, подумав, все-таки сунула шаль в чемодан. «Я только головой покачал». Потому что я не просто какой-то там художник, которого послали в эту дыру вдохновение набираться, глядя на каторжников и тварей четвертого уровня. Вещей на самом деле у меня было не слишком много. Надо как-то расширить гардероб, если хочу соответствовать выбранному образу. Я не слишком понимаю, о чем ты хочешь сказать. Поэтому, Женя, пожалуйста, не говори загадками. Она бросила в чемодан какую-то очередную кружевную вещицу. И да, я нервничаю. «Имею право, между прочим». «Имеешь». Я уложил на дно чемодана куртку, решив поехать в пальто. После этого отобрал у жены шелковое болеро и сунул его обратно в шкаф, практически одновременно перехватив ее за руки и притянув к себе. «Маша, успокойся. Там я буду рядом и помогу тебе. В чем бы эта помощь не заключалась? Ты веришь мне?» «Да». Она закрыла глаза и прижалась еще крепче. женька «Что бы я без тебя делала?» «Наслаждалась бы жизнью и привилегиями молодой вдовы, если бы за Андатрова замуж к этому времени вышла», честно ответил я. правду недолго. Я бы тебя все равно соблазнил, и было бы точно так же». «Ты уверен, что я соблазнилась бы?» Она расслабилась и теперь улыбалась. «Конечно. Разве передо мной можно устоять?» Я тихонько рассмеялся и поцеловал ее в лоб. «А теперь давай соберем уже эти проклятые вещи и пойдем обедать. Я почти неделю нормально не ел, да и ты питалась урывками». Я развернулся и замер на месте, глупо моргая, потому что в моем большом чемодане на куртке лежала фыра. «Похоже, фырочка хочет с нами отправиться в путешествие», – засмеялась Маша. «Вот только в форт нельзя перемещаться со своими питомцами», – я отрицательно покачал головой. Мне об этом каждый преподаватель напомнил, даже ректор, пробегая по коридору, сказал: «А "Архаров, так вообще трижды". Сев на кровать, я схватил Фыру за ошейник, в который был встроен пентакль и пара макров, и попытался вытащить ее из чемодана. "Фыра, мне нельзя брать тебя с собой". Наконец, я сумел выгнать кошку, но стоило мне отвернуться, как она снова улеглась в чемодан. "Фыра, твою мать, пойми!" «Я все равно тебя не возьму с собой!» Прошипел я, чувствуя, как меняется мое зрение. Вытащив рысь из чемодана, я потащил ее к двери. Она упиралась всеми четырьмя лапами, а когда я подтащил ее к двери, завыла и принялась заваливаться на бок, закатывая глаза. «Женя, ну неужели ничего нельзя сделать? Может быть, ты получишь разрешение? Попроси Медведева, чтобы тебе сделали исключение». Маша смотрела на меня со вселенской жалостью в глазах. Кошка же, почувствовав слабину в своей защитнице, завыла еще горе с ней. «Ваше сиятельство!» В комнату ворвались Тихон и Игнат. «Что происходит? Чего эта фырочка так страдает, словно плачет бедная? Фырочка, что с тобой? У тебя что-то болит?» Запречитал Тихон, кинувшись хлопотать вокруг, изображающий обморок рысь. «Я же прекрасно чувствовал фыру». У нас с ней была очень прочная связь, и особого переживания не отметил. Это не дурное предчувствие заставляло кошку комедию здесь ломать, а просто нежелание оставаться здесь без меня. «Фыра, хватит прикидываться!» Я скрестил руки на груди. «Там, куда мы едем, будет четвертый уровень. Четвертый! Ты что, уже забыла, как от одной единственной твари четвертого уровня по углам щемилась?» И это при условии, что тварь была все-таки явно не в форме, потому что провела двое суток на нулевом уровне. Ты где собираешься там прятаться, а? вместе где везде будет этот самый четвертый уровень». фера приподняла голову, приоткрыла один глаз, увидела, что все смотрят на меня осуждающе, и издала вопль, больше похожей на агонию. Еще лапой задней пару раз дернула. «Ну, артистка». «И что, ваше сиятельство, совсем ничего нельзя сделать?» Тихо спросил Игнат. «Ну, не может быть, чтобы не было никаких специальных разрешений». «Так, хоть ты не начинай, а вообще, бери эту умирающую и тащи на кухню, чтобы заедало стресс и обиду», — отчеканил я, за что получил очередную порцию негодования. «Ну, нормально. Теперь я еще и тиран и деспот, не иначе». «Ваше сиятельство! Ну, пожалейте сиротинушку!» начал просить Тихон. «Тихон, лучше помолчи. Не надо ее обнадеживать. Правила единые для всех, и не я их придумал». Я покачал головой и опустился на колени перед кошкой. «Фыра, я обещаю, что если у нас случится самая скучная практика за всю историю их существования, то я специально выйду за периметр тамошнего форта и добуду редкую тварь» и все это для того, чтобы привезти тебе вкусный и редкий макр». Фыра подняла голову и вела-махнула своим коротким хвостом. «Я чувствую, что твои слова заинтересовали эту девушку», усмехнулась Маша. «Хорошо. Я убью две редкие твари и отдам тебе макры, если ты сейчас встанешь, перестанешь демонстративно страдать и пойдешь за Игнатом, который тебе пару белок выделит». Фыра тяжело поднялась, села и скорбно фыркнула. «Так, ладно». Я протер лицо ладонью. «Три редкие вкуснющие макро. Но это последняя цена». Фыра вскочила на лапы и подбежала ко мне. заглянула в глаза, долго смотрела, затем, убедившись, что я не собираюсь ее обманывать, кивнула лобастой головой и подбежала к Игнату. Не дождавшись от него никаких действий, рысь рыкнула схватила его зубами за полу куртки, которую он не успел снять, зайдя в дом, и потянула к выходу. Егерь посмотрел на меня. «Иди, выдели этой вымогательнице двух белок!» Я махнул рукой и повернулся к своему чемодану. «Так, кто-нибудь мне скажет, на чем я остановился?» И тут ко мне подошел Тихон. «Ваше сиятельство, а что это вы сами чемодан собираете?» «Да и ее сиятельство тоже», — спросил он, поднимая на меня свои выцвесшие глаза. «Кстати, а вы что же? Уже собираетесь ехать на эту вашу практику? Вот же дурья башка! Даже и не сообразил сразу, куда мы без фырочки собрались. Так ведь и мне нужно уже вещички упаковывать». И он сделал шаг к двери. «Эй, Тихон!» — окликнул я старого денщика. «Ты тоже со мной не едешь». «Как мне объяснили, здесь дело в гостинице, где мы с графом Мамбовым остановимся. Она в форте единственная и обладает весьма ограниченным количеством мест. Олег тоже своего денщика вынужден оставить». «Да что же вы такое говорите, ваше сиятельство?» — ахнул Тихон, хватаясь за сердце. «Это где же такое видано было, чтобы молодые графы путешествовали без помощи верных слуг?» «Тихон...» Попытался я остановить старика, куда там. Он разошелся не на шутку. «В конце концов, я вполне могу с вами в комнате спать, ваше сиятельство, если в этой захудалой гостинице для меня клочка соломы не отыщется!» Тихон погрозил кому-то кулаком. «Это исключено», — тихо ответил я. «Я намереваюсь добиться, чтобы ее сиятельство жила со мной все это время». О, «Ну, конечно, правильно». Тем более, что дело молодое, но я...» «Нет, Тихон, ты остаешься здесь. Это решено и не подлежит обсуждению. Так же, как и то, что Фыра остается здесь с тобой. Была бы моя воля, я не только бы вас взял, но еще и Игната с Петькой прихватил. Но нет...» Я покачал головой. «Таковы правила. Это, в конце концов, практика, на которой мы будем выполнять задание и все действия строго регламентированы. «Никого ведь не возмущает, что Мария Сергеевна едет одна, без сопровождения горничной?» «Да еще как возмущает!» – Тихон упер кулаки в бок. «Только в случае ее сиятельства еще можно как-то списать такое нарушение на то, что она будущий офицер. Хотя вот покажите мне офицера без денщика!» – возмущенно произнес он. «Нет уж, я это так не оставлю». «Прямо сейчас письмо отпишу его сиятельству Сергею Ильичу!» И Тихон выскочил из комнаты. Маша засмеялась. Сев на кровать, она спрятала лицо в очередной блузе, которую за каким-то хреном собиралась брать с собой. «Так, время у меня есть, так что чемодан я завтра соберу». Пробормотав на ходу, я выскочил из комнаты, чтобы помешать Тихону наделать глупостей. «Интересно, а ему я что могу пообещать привезти?» Или тоже макар посулить? Что вообще за хрена в день? Это только со мной такое могло произойти. Я уверен в этом».